Средние классы. Акт 1. От слабости к разрушению. Крестьянские народы Востока имели государственные структуры. Например, существовало Польское королевство, которое объединилось с Литвой сначала в 1385 году в результате Кревской унии, а затем с 1569 по 1795 год в так называемую Республику двух народов, Речь Посполитая. Но из-за слабости своей городской составляющей и среднего класса это были хрупкие государства. В них доминировала анархическая аристократия, став тем самым легкой добычей для более организованных соседей. Самоуничтожение Польши из-за Люберон Вето, возможности одного члена Сейма, тогдашнего аристократического собрания, решения которого должны были быть единогласными, приостановить принятие такого решения – является символом этого общего социального механизма. Результатом стал раздел Польши между Пруссией, Австрией и Россией в 1772, 1793 и 1795 годах. Парадоксально, но вхождение в состав Австрийской и Российской империй стало фактором промышленного наверстывания для этих периферийных регионов Западной Европы. Богемия, ныне Чехия, завоевала позиции в империи Габсбургов, которые позволили ей развиваться. Первый промышленный бум в Венгрии стал также результатом того, что та же империя защитила ее экономику от Западной Европы. Польская промышленность поднялась в последние годы царизма. Находящаяся на Западе, Польша была бы сведена к второстепенной роли поставщика сельскохозяйственной продукции. Внутри Российской империи Польша наряду с Прибалтийскими провинциями была наиболее развитой частью империи благодаря распространению грамотности и новых технологий, воспользовавшись преимуществами предоставленного империей протекционизма. Поэтому с экономической точки зрения конец царской эпохи явился благом для региона. Когда в конце Первой мировой войны распалась Российская, Прусская и Австро-Венгерская империи – Основной социальной особенностью Восточной Европы, где рождались, а иногда и возрождались национальности, стала отсталость средних классов. Этим объясняется провал либеральной демократии в период между обеими мировыми войнами. Чехословакия – исключение, подтверждающее правило. Если ей и удалось установить демократию, то только потому, что она была наиболее развитым обществом и, избежав дегенеративного процесса, запущенного вторым крепостным правом, сумела сформировать собственный средний класс. Определяющей книгой, посвященной этому периоду, является «Десятилетие кризиса. Центральная и Восточная Европа перед Второй мировой войной», написанная Иваном Тимором Берендом. Евреем из Будапешта, который после академической карьеры в Венгрии эмигрировал в Соединенные Штаты, своего рода венгерского шляпентоха. Как он ясно показывает, слабость средних классов была связана не только с описанными нами обстоятельствами – подчинением Западу, крепостным правом, слабостью городов, но и с общей образовательной и культурной отсталостью, хотя и немного меньшей, чем в России. Классическим симптомом образовательной отсталости является чрезмерная представленность евреев в этих ограниченных средних классах. Особый интерес их религии к образованию дает евреям экономические и социальные преимущества, когда остальное население малообразовано. Несколько цифр покажут вам представление об их доле в городском населении Восточной Европы, а значит и в образованном среднем классе до Холокоста. В 1930 году евреи составляли 9,5% всего населения Польши и 30% в Варшаве, 5% населения Венгрии и 35% в Будапеште. В Чехословакии, которая была более развитой, они все еще составляли 2,5% населения и 4% в Праге, в Австрии 2% населения, но 8 или 9% в Вене. Доля евреев была также высока в Латвии 4,9% и Литве 7,6%, гораздо ниже в Эстонии всего 0,4% и даже в европейской части СССР 3,5%. В Германии очаги антисемитского истребления доля евреев по факту была очень низкой 0,75%. Легко представить, как Холокост повлиял на эти небольшие средние классы, среди которых евреи были сильно представлены. И без того хрупкие, они, возможно, были разрушены, потому что многие из этих стран также потеряли свою элиту немецкого происхождения. В то время как немецкие крестьяне-колонисты Средневековья более или менее растворились в восточноевропейских обществах, аристократия и буржуазия, унаследованные от секуляризованного Тевтонского ордена, сохранились, например, в прибалтийских городах, особенно в Эстонии и Литве. Когда в 1939 году был подписан германо-советский пакт, Гитлер по договоренности со Сталиным забрал этих немцев из Прибалтики. Конечно, он забирал только чистокровных немцев. Мишлинги или полукровки были отправлены обратно в советскую Россию, где погибли в ужасных условиях. Подведем итог. Вторая мировая война, по меньшей мере, еще больше ослабила и без того неразвитые средние классы. Невозможно было представить в 1945 году, что даже в отсутствии советской оккупации в этих странах могла спонтанно возникнуть демократия.